Глава 9. Новость о смерти Мухаммада Мустафы Рамадана торжествующе сообщила диктор Шаливийского государственного телевидения. Бродячий пес встретил заслуженный конец. Мы включили радио и услышали, как устало и отрешенно мужской голос подтвердил чудовищную новость. Мама плакала, суат плакала, и я тоже плакал за закрытой дверью ванной. Отец в течение следующих дней не произнес ни слова. А потом постепенно началось вот что. Мы, те же самые четыре человека, которые восхищались Мухаммадом Мустафой Рамаданом и проливали по нему слезы, принялись, все еще переживая горе, не то чтобы оправдывать его убийство, но искать ему объяснение, пытаться в отсутствии какой-либо справедливости найти смысл бессмысленного действия, и постепенно, как наступает прилив, мы переложили часть вины на плечи покойного. «Ему следовало быть умнее», — заявила мама. Суат попыталась возразить. «Как ты можешь такое говорить?» «Ну, он не был наивным ребенком. Он понимал, что делает». Тут странная сила овладела мамой. Ее как будто убедили собственные слова. В этом внезапном преображении рассеялся флер кротости и печали, окружавший ее в предшествующие дни. «Ты хочешь сказать, он это заслужил?» — уточнил я. «Нет». Она будто слишком устала от необходимости объясняться. Закурила сигарету, чуть подвинула стул поближе к отцу и обмахнула ладонью идеально чистую ткань на коленке. Выпустила грандиозное облако дыма, подобрала подол платья, приоткрывая крепкие ноги, вид которых тогда поразил меня, как будто они принадлежали не ей, а женщине гораздо моложе. «Разумеется, он этого не заслужил», — проговорила она наконец. «Но... нет, он этого... не заслужил». Мягко, но странно напряженным голосом произнес отец. Ваша мама имеет в виду, что он мог бы этого избежать. Он помолчал и добавил в основном для нее, хотя кто знает. «Видишь ли, — ответила она, — нельзя приходить к льву и заявлять ему, что он ничтожество. И важно было, что никто из нас, даже мама, в это не верил». Наше сознание уже рисовало картины того, как покойный мог быть более осторожен, вести себя потише, держать свое мнение при себе, ходить по стеночке, отыскивать возможности договариваться. И вскоре эта другая, робкая версия журналиста и радиоведущего начала оформляться в моем 14-летнем мозгу. Я радовался, что он выжил, стал более ответственным, лучшим мужем и отцом, но эта версия Мухаммада Мустафы Рамадана почему-то была менее яркой, менее выразительной. Ее труднее было понять и труднее ей доверять. Он зачитывал новости по радио без страстных интонаций, без той гордой решимости, того независимого и несколько чрезмерного воодушевления, которое заполняло эфир сразу, как только английский ведущий торжественно объявлял, «Говорит, Лондон!» Звучит наша утренняя передача на арабском языке. Ранним утром, пока я собирался в школу, а небо за окном было еще черным, суровый, но задушевный голос ливийца приветствовал нас, сообщая, что день начался. Этой особенности, по моим представлениям, не нашлось бы в человеке, который выжил. И, что важнее лично для меня он не бросил бы вызов условностям и правилам BBC и не прочитал бы «Отданное и Возвращенное», рассказ, который отбросил длинную тень на всю мою жизнь, рассказ неизвестного ливийского писателя, который был его другом и который позже, 15 лет спустя, станет другом мне, рассказ человека, как я позже узнал, гонимого ливийским режимом, и чей герой произносит одно слово, которое никто из нас не мог выговорить тогда, и которое, прочитанное Мухаммадом Мустафой Рамаданом, на мгновение вернулось к нам? Нет.